68. Длинная очередь снаряда, выпущенная циклоном Криса Фордса, прочертила дорожку частыми разрывами на корпусе вражеского линкора «Ридж». В принципе, никакого урона она не нанесла, кроме того, что разлетелся глаз системы наведения электромагнитной пушки. Сначала Крис хотел сбить эту стеклянную сферу ракетой, но ни одна из шести штук так и не достигла цели. То их сбивали противоракеты, то ложные мишени, сквозь которые ракета просто не могла пройти, то отводили системы электронного подавления. В итоге на втором заходе пришлось задействовать пушки, так как их снаряды отклонить невозможно, и Крис выполнил таки поставленную перед ним задачу. Так и не увидев результата своей работы, доверившись заключению бортового компьютера, сказавшего, что цель поражена, Крис бросил свой истребитель в резкий разворот, чтобы не попасть под огонь зенитной пушки. Но, войдя в мертвую зону зенитчика, он чуть было не попал под огонь вражеского истребителя, и ему вновь пришлось совершать сложные кульбиты, укрываясь за бортом атакованного линкора. Карусель стояла веселая. Похоже, пилоты отрядов «Кобры» и «Неукротимые тигры» становились злейшими врагами. Еще на подходе к цели «Кобры» потеряли три самолета, а в самой атаке не досчитались четырех. ВК не успевал реагировать на угрозы, отображать их на тактическом экране, а уж тем более озвучивать. Да и не обращал Крис уже внимания на бортовой компьютер, всецело положившись на шестое чувство, и лавируя между трассами снарядов, иногда выходя из боя, чтобы немного осмотреться. Как вдруг БК заявил, «Обнаружена первоочередная цель. Где?» Крис давно запрограммил ролл БК на поиск своего личного врага, но не только по бортовому номеру машины, который могли и сменить, а еще и по характерному рисунку, в данном случае дракону, который ни один пилот никогда не сменит. Цель отображена на радаре. Коркс, глянув на экран радара, понял, что его личный противник недалеко и недолго думая развернул свой самолет ему навстречу. Пока добирался до своего врага, пришлось выдержать две схватки, и отгоняя короткими очередями противников или прося свободных пилотов их отогнать, он снова, определил курс, несся к намеченной цели. И вот, наконец-то, враг оказался в прицельной рамке, и пальцы сами, включив все четыре пушки, надавили на гашетки, Сотрясает циклон, изрыгаемый лавиной снарядов. Первая очередь прошла мимо, хотя и очень близко, и Крис снова начал ловить циклоп прицел. Но сейчас это было сделать куда сложнее. Казалось, что Хоффман понял, кто сел ему на хвост. Фокс, отстреляв еще одну очередь, которая пробила правое крыло дракона, вынужден был сойти с курса, так как БК предупредил его о планговой цели. И ушел он вовремя, поскольку вызванный на помощь драконам циклоп отстрелял порядочную очередь до места, где должен был в следующую секунду оказаться дельфин. Но и этому помощнику дракона, в свою очередь, пришлось не сладко. Напарник Криса согнал его с боевого курса, и Форд смог снова заняться своей основной целью. — Дельфин — это стервоза. Ты куда пропал? — Да вот, охочусь. — За кем? — За огнедышащим, — Прерывисто отвечал Крис, поскольку дыхание затруднялось от перегруза. Его противник умирать никак не хотел, а потому пилотировал весьма и весьма недурно. Такая гонка продолжалась с минуту, и военное счастье переходило из рук в руки несколько раз. Они ввалились в общую свалку, где все стреляли по всем. То дельфин гнался за драконом, то, наоборот, дракон садился на хвост дельфину. Наконец, обдумав подозрительный ответ Форкса, Дженнифер полным сомнением голосом переспросила. «За кем охотишься?» «За драконом, детка!» Дальше его голос заглушил треск пушечной очереди, после чего раздался ликующий возглас Криса. «Прешь, не уйдешь!» «Ты стреляешь в Дастина?» «В него, дорогая!» — подтвердил Крис, никак не контролируя эмоций. «Сейчас я от него одни заклепки оставлю». Крис действительно поймал машину Хофмана в прицел, и ничто не должно было помешать ему поразить цель. Он медлил только потому, что хотел точнее всадить очередь прямо в сопло-циклопу, чтобы снаряд разнес дребезги всю топливную систему. Это был бы сокрушительный удар, от которого машина взорвется в один момент, и у пилота не будет шансов катапультироваться, даже в автоматическом режиме. Вот чего всей душой желал Крис. Если бы он сейчас мог посмотреть на свое лицо в зеркале, то, наверное, отшатнулся бы от увиденного, насколько исказились сейчас его черты, став прямо-таки демоническими. На экране было чисто. Никаких вражеских истребителей поблизости не находилось, по крайней мере, тех, что могли помешать торжеству Криса. Поэтому пушечная очередь буквально в трех метрах по курсу в тот момент, когда он уже собирался нажать ногошетки и разнести дракона на куски, сбила его с толку, и он вынужден был сойти с линии атаки. Крис озабоченно вертел головой, но никого так и не увидел. На радаре также все было чисто, значит, на хвосте никто не сидел. «БК, что за хрень? Кто у меня стрелял?» Огонь открыл борт 3950, равнодушно ответил бортовой компьютер. «Стервоза. Стервоза, это дельфин!» Пылая от ярости, вызвал Дженнифер Форкс. «Слушаю тебя, дельфин!» «Стервоза, твою мать! Ты что делаешь? Почему ты стреляешь в меня?» «Это же Дастин, Крис!» Полным боли голосом ответила Дженнифер. От такого тона Форкс невольно сбавил обороты, тем не менее продолжая выцеливать дракона, но как-то автоматически, без надежды на успех. Он уже несколько раз мог отстрелять очередь, но реакция немного замедлилась, и Крис не нажимал на гашетки, чтобы не тратить боеприпас пустую. Он хотел бить наверняка. «Мы же вместе учились», — тем временем продолжала Дженнифер, чуть не плача. «В одной группе, Крис. А сейчас ты его хотел убить. Неужели за ту злую шутку на экзамене стоит его убивать, Крис?» «Действительно», — мелькнула предательская мыслишка, но Крис ее отбросил, намеренно культивируя в себе ярость. Но это плохо получалось, пока он не вспомнил еще одну уважительную причину, которой он и поделился с Дженнифер Гилгуд. «Но он тоже хотел меня убить, там, в горах». — Я тебе не рассказывал, но там, в горах, он сбил меня и не убил лишь по чистой случайности. — Я не знала. — А теперь знаешь и не мешай. Крис попытался догнать ушедший циклоп на форсаже, но его остановил голос командира, давший общую команду эскадрилье. — Внимание всем! Отход — не перезарядку. Крис подчинился, зная, что с командиром шутки плохи, и даже личная месть не стоит того, чтобы с ним ссориться и сидеть на губе. Разворачивая самолет в сторону небелунга, он заметил белую струю, бьющую прямо из борта только что атакованного линкора «Ридж». кратные увеличения?» «Выполняю». Хоркс по увеличению увидел, как из темного пятна, оставленного, несомненно, лазерным импульсом главного калибра, бьет струйка воздуха. Месть, сама собой, отошла на задний план. Все существо Хоркса заполнило чувство первобытного азарта. Такого азарта, который испытывал, наверное, древний дикий человек загоняя в ловушку огромного мамонта. Этот подраненный линкор стал для Криса тем самым мамонтом, и чтобы завалить его, нужно было взять копье покрупнее.